Одиннадцатое. Колько, заложив руки за спину, как заправский учитель, степенно шагал между рядами, излагая. Все вопросы задавать перед началом работы. Получить от мастера точные указания по порядку и способам выполнения работы. Записали? Работы. Выяснить, какими приспособлениями и инструментами следует пользоваться. Мальки еще салаги ни черта не соображают, но хорошо еще, что так старательно хлопают ушами и глази еще заинтересованные. Ничего, даже если сейчас что не ясно, походу до петрят, главное, что охота была учиться, а тут желание есть, видно, сразу. В необычной для себя роли педагогического работника Колька оказался таким образом. Пришел директор, пошептался с мастером, и Семен Ильич распорядился. «Пожарский, отправляйся к первокурсникам, замени учителя. Что мне там делать? Расскажи им, как доучиться до выпуска с полным комплектом пальцев, о технике безопасности и прочем в том же духе. Ревизия, — соображал Колька, собирая вещички. Что-то нарыли, теперь бумажки пишут, и учителей используют не по назначению. В комиссии «Актики» подмахивать». Он, конечно, не прочь был попробовать себя в роли педагога. И оказалось, что это чертовски приятно — учить мелочь уму-разуму. А теперь вопрос на внимание. Что делать перво-наперво, подойдя к станку? «Только глянь на них. Лес рук. Люба дорого смотреть». Радовался Николай, важно указывая то на одного лопоухого, то на второго. «Проверить на месте ли защитные приспособления? Посмотреть заземление?» «Провернуть шпиндель от руки! Убрать лишнее! Закрепить режущие! Рано еще нас старичков со счетов списывать!» Вновь порадовался Колька и закрыл обсуждение с надлежащей снисходительностью. «Все, все! Запомните, запишите и подчеркните двумя жирными чертами. Прежде всего надо надеть спецодежду, застегнуть рукава гимнастерки и заправить ее в брюки». — А лохмы, у кого имеются, убрать под берет. — Ясно. Он взъерошил прическу одному из сидящих, тот завертел головой, как воробей. Насчет лохм, сирич длинных волос, замечание было своевременное. С возвращением в обиход необходимого количества мыла и горячей воды возродились и вши, поскольку многие несознательные элементы принялись отращивать нешуточные космы, как уши у дворняка. Раньше вот Анчуткины и Лоны казались верхом растрепанности, теперь уже и он на общем фоне кажется прилично малым. Это дойдет до того, что парней от девчат у спины отличить станет непросто. Между прочим, великий поэт учил, что можно быть дельным человеком и думать о красе ногтей, сердито буркнул причесанный. И правильно учил, одобрил высказывание парня Колька, еще умываться по утрам. Вне учебы хоть косы отращивайте, а тут так нельзя. Я вам технику безопасности напоминаю, чтоб ваши прически в механизм не затянуло. А уж слушаться меня или же помереть безухим безголовым — ваш выбор. Продолжим. На сегодня, как оказалось, не было кольки доли на педагогическом поприще. Вернулся преподаватель и, поблагодарив, сменил на посту. Тот же, как оказалось, присутствовал и директор, поманил. Пожарский, на пару слов. Вышли в коридор, где он первым делом одобрил. Очень образная речь получилась. Помереть безголовым красочно, по нему ли надолго запомнится. Ты, Николай, в этом году же выпускаешься? Так точно. На аттестат с отличием идешь. Кольк подтвердил и это. Молодец, молодец. У нас останешься учить или работать пойдешь? Работать. И это правильно. «Николай, у меня к тебе просьба. Ты ведь знаешь, где Тамара Тенгизовна живет?» Колко удивившись, признался. «Конечно, кто ж не знает». Уточнил. она разве не в столовой?» «Нет», — лаконично ответил директор. «У меня просьба такого характера. Зайди, пожалуйста, к ней и попроси заглянуть ко мне. А потом может быть свободен. Справишься? Почему ж не оттащи Юлю? Подтвердил парень, ожидая продолжения разговора. Оно таки напрашивалось. Хотелось бы уяснить для себя, почему Тамара не на работе. Что отвечать, если Тенгизов спросит, нас просит, зачем это ей идти к директору? И почему, черт подери, товарищ директор выглядит так, будто отправляет воспитанника в клетку к ольвам? Вопросов было множество, но заданы они не были. Потому и ответа не последовало. Наставник просто похлопал по плечу. И пошел себе по коридору. Семен Ильич, позволяющий себе на крыльце нормативную одну папироску в день, ни с того ни сего буркнул, глядя в сторону. Напрасно согласился. Почему Семен Ильич? Нечего баловать. Сам обляпался, и пацана теперь засылает. Авангардом проворчал мастер. Смелые они все обвинять да гавкать, а как отвечать за свои слова? Ну, че уставился? Парень, хорошо изучивший за эти годы своего наставника, по-прежнему смотрел удивленно чистыми глазами, по опыту зная, что старик не выдержит и сам все разъяснит. Расчет оправдался. Боится он сам к Тамаре на глаза показаться. Повздорили. Без руки и в нарукавниках нашли в столовке какую-то пересортицу, сердито пояснил Ильич. Как же так? Как-то насчитали, бог весть. Тангизовна в переговоры и объяснения не пускалась, просто хлопнула дверью. «Вот, вторые сутки ее нет. Теперь внезапно оказывается, что все на месте до крошечки, что и заактировали, заактировали. Все у них по дактике протокольчики, а хорошую женщину оболгали. Директор потому тебя и посылает. Сам трусит идти, залететь ее еще больше не хочет. Она тетка строгая, горячая, без нее трудно. Чем он вас кормить-то будет на выделяемые фонды?» Мастер, продолжая ворчать, докурил, и отправился обратно в помещение. Колька, уяснив ситуацию, вздохнул. Ну что ж, посол так посол. Пошел да поскорее. Ему-то что, он выпускается в этом году, а первокурсников и прочих жаль, отощают. И Тамару жаль, сдружились за эти годы, столько мешков картошки перечистил, а уж фотографию отъел на ее пирожках. Самое время чем-то тетке отплатить. Зайти, чайку попить, вставить одно другое доброе слово, поскулить насчет того, на кого она их, сироток голодных, бросает. Даже если психанула, наверняка сама уж раскаялась, а обратно, даже если хочется, сама не пойдет. Она гордая. Так и зачахнет без работы. Ей нужно о ком-то заботиться. Это ее хлеб. Ясное дело, по мужке директору самому бы пойти, без свидетелей поклониться. Но, видать, корона свалится. Где он и где за встоловкой. Да и пес с ним раз уж трудно ему, то Кольки раз плюнуть. Спустя час с четвертью Пожарский, задумчивый и сосредоточенный, вошел в отделение милиции кабинет, где Акимов Сергей Павлович и Остапчук Иван обсуждали оперативную обстановку и строили предположение одно другого мрачнее относительно исхода госпитализации любимого руководства. У них порядочки. Вчера уже в вечеру пытался Николаевич найти. Дуре и звоню. Дочка, пригласи, будь ласка, к трубочке Сорокина Николая Николаевича. Она нету. Как же, спрашиваю, нету на ночь глядя? Где же он, проказник, бегает? Она мне-то откуда знать? Каково? Спрашиваются, на кой лет они вообще нужны? А? А, Николай, — поприветствовал сержант парня, переправляя под стол полупустой шкалик. Что скажешь хорошенького? «Заходи, заходи! Что топчешься?» — поторопил Акимов, ловко подменяя стакан кружкой ледяного, подернутого пленкой чая. «Случилось что?» Ответом было краткое, сухое, страшно спокойное сообщение. «Там Тамара» — повесилась.